Явление 9. Те же любив Гордеевна Анны Ивановны, Маши и Лизы. Анны Ивановна. Мир честной компании. Разлюляев. Милости прошу к нашему шалашу. Мите наше почтение с милости просим. Какими это судьбами? Анны Ивановна. А никакими. Просто взяли да и пришли. Гордей Карпчу ехала, Пелагея Егоровна отдохнуть легла. Так теперь на нашей воле, гуляй не хочу. Митя, просим покорно садиться. Садятся. Митя подвигает стул и садится против Любови Гордееевны, разглявляя входит. Анна Иванна. Надоело молчить сидеть. Олег щёлкает. Пойдёмте, говорю, девушки к парням. А девушка мы Люба. Любовь Гордеевна. Что ты выдумываешь-то? Мы и не воображали сюда идти, это ты выдумала. Анна Иванна. Как же не так? Да ты первая, известное дело. Кому что нужно, тот об том и думает. Парни об девках, а о девке об парнях. Разлюляев. Ха-ха-ха, это вы, Анна Ивановна, в точности говорить. Любовь Гордеевна. Вот уж никогда. Маша Лизе. Ах, стыд какой. Лиза. Это, Анна Ивановна, вы говорите совсем напротив. Анна Ивановна. Ах, вы скромность. Уж сказала бы словечко. Да нехорошо при парнях-то. — Сама была в девках, все знаю, — Любовь Гордеевна. — Девушка девушки рознь. — Маша. — Ах, стыд какой. — Лиза. — Что вы говорите? Это даже для нас очень странно и, можно сказать, конфузно. — Разлюляев. Ха — Ха-ха-ха. — Анна Ивановна. — А об чем сейчас наверху разговор был? — Хотите, скажу. Ну, говорить, что ли? — Что присмирели? — Разлюляев. Ха — Ха-ха-ха. Анна Ивановна, ты что рот поразинул? Не об тебе не будь. Разливляев: Хашай не обо мне, однако, может быть, есть кто и о нас думает. Мы знаем, что знаем, приплясывает. Как гусара не любить это не годится. Анна Ивановна подходит к Гуслину. Что ж ты, бандурист? Когда на мне женишься? Гуслин играет на гитаре. А вот когда от Гордее Карпче разрешение выйдет. Куда нам торопиться-то? Над нами не каплит, кивает ей головой. Поди к сюда, Анна Иванна. Мне нужно сказать тебе одно дело. Она подходит к нему и садится подле него. Он ей шепчет на ухо, показывая на Любовь Гордеевну и Митю. Анна Иванна, что ты говоришь, не ушто? Гуслин, уж это верно так. Анна Иванна, ну так хорошо, молчи. Говорят шепотом. «Любовь Гордеевна, ты и Митя придешь к нам уже вечером?» «Митя, приду-с!» Разлюляев, «И я приду! Я больно плясать гораст!» Становится фертом. «Девушки, полюбите меня кто-нибудь!» «Маша, как вам не стыдно? Что это вы такое говорите?» Разлюляев, «Что ж такое за важность? Я говорю, полюбите меня, да, за мою простоту!» «Лиза, этого не говорят девушкам, а вы должны сами дожидаться, чтобы вас полюбили!» «Разлюляев, да, дождешься от вас, как же!» «Пляшет, как гусара не любить!» Любовь Гордеевна, взглянув на Митю, «Может быть, кто-нибудь и любит кого-нибудь, да не скажет? Надо бы на самому догадаться!» «Лиза, какая же девушка в мире может сказать это?» Маша: Конечно. Анна Ивановна подходит к ним и поглядывает то на Любовь Евгордеевну, то на Митю и запивает. Уж и как это видно, коли кто кого любит, против милого садится, тежеленько вздыхает. Митя: На чей счёт это принимать нужно? Анна Ивановна: Уж мы знаем, на чей. Разлюляев: Стойте, девушки, я вам песню спою. Анны ван, спойсбой, разлюляев поёт протяжно: летал медведь по поднебесью. Анны ванна: а ты хуже этой, не знаешь? Лиза: даже можно принять это в насмешку. Разлюляев: а к лет не хороша, я вам другую спою, я ведь весёлый, поёт. эх, бей в доску, поминай Москву. В Москве хочется жениться, Колоmnu взять, а тут ты охохочет, да в приданое не хочет. А гречих по 4, крупа по 40. Вот просы у нас гривна, а ячмень три алтынах. Обращаясь к девушкам: Вздишевал бы я овёс, больно дорого провоз. Видите, погода какова? Маша, это к нам не относится. Лиза, мы мукой не торгуем. Анна Иван, Да ты что пристал? Ты вот отгадай загадку, что такое? Кругла да не девка, с хвостом да не мышь. Разлюляев. Эт что к мудрёная? Анн Иван, то ты мудрёная. Вот ты и думай. Ну, девушки, пойдёмте. Девушки встают и собираются идти. Анн Иванна. Парни, пойдёмте. Гуслин и Разлюляев собираются. Митя, а я после приду. Я тут уберу кое-что. Анна Ивановна пока собираются. Вечер девки, вечер красный, Вечер девки пиво варивали. Зашел к девкам, зашел к красным, Зашел к девкам, да незваный гость. Анна Ивановна за дверью пропускает всех, Исключая Любови Гордеевны. Затворяет дверь и не пускает ее.